Глава двадцать пятая Оставшиеся праздничные дни тянулись, как жвачка. Между тем Доун позвонила мне, чтобы рассказать о своем Дне Благодарения. Ее бывший парень появился со своей новой девушкой, И Доун пришлось не сладко. Так что я оказалась не единственной, у кого было паршивое время. Сегодня одна вернется в удсхилл, и я не могла дождаться, когда наконец увижу ее снова. Я устала от своей кровати, и у меня уже заканчивались сериалы, которыми я пыталась отвлечься. В последние дни мы с Кейденом избегали друг друга. Даже кофе ни разу не выпили вместе. Каждый делал себе свою кружку, что означало для нас настоящий шаг назад. За все это время я успела встретиться с ним ровно два раза, и сейчас он как раз собирался покинуть квартиру. Молчание причиняло мне боль. Первую ночь мне было довольно сложно не встать и не пойти к нему, неважно, хотел он меня или нет. Я скучала по нему и жаждала его близости. Но в то же время я знала, что холодная отстраненность была правильным путем для нас. Нам срочно требовалась дистанция. И мне нужно было выбраться из этой квартиры хотя бы на несколько часов. Когда Доун написала мне, что она в общежитии, и я могу зайти, я даже наплевала на свой внешний вид и не стала переодеваться. Мы расскажем друг другу о нашем отпуске и съедим много сладостей. Сейчас я не могла придумать ничего лучше. Кейден и Спенсер сидели в гостиной и играли в PlayStation. Я нахмурилась. Я не знала, что и Спенсер здесь. «Эй, Элли!» — радостно воскликнул он, помахав мне джойстиком. «Ну, Спенс, как ты?» — отозвалась я, хватая ключ со стола. «Мне не на что жаловаться, о чёрт!» «Тот, кто мается дурью с джойстиком, проигрывает», — сухо сказал Кейден, откидываясь на диван. «Рада, что с ним все в порядке, придурок! Я старалась не обращать внимания на то, как сильно меня ранило его поведение. Он мог хотя бы поприветствовать меня или прокомментировать мой наряд. О, Господи, если мне даже не хватало его язвительных замечаний, возможно, мне стоит пойти к неврологу и проверить свои нервные клетки». Что-то в моем мозгу явно не работало должным образом. «Ты идешь к Доун?» — спросил Спенсер, теперь совсем отложив джойстик в сторону, чтобы посмотреть на меня. Если бы я не была так зла на Кейдена, то огонек надежды в его глазах заставил бы меня рассмеяться. «Она вернулась?» «Да. Нам нужно наверстать упущенное», — Спенсер кивнул. «Передавай я от меня привет. Передам». Я повернулась, чтобы уйти. «Хорошо вам провести время, Элли». На полпути я остановилась и посмотрела на Кейдена. Его взгляд был прикован к телевизору, и только один раз он взглянул на меня. Я тихо вздохнула. «Вам тоже». Хотя общежитие не совсем вымерло, но все равно было довольно тихо. Я могла пойти по извилистым узким коридорам, не сталкиваясь с кем-то, и меня бы это не удивило. Я несколько раз постучала в дверь комнаты Доун, и через пару секунд она ее распахнула. А задаченная я остановилась и моргнула. Передо мной стояла не Доун, это была Сойер, та самая не подруга Кейдена, с которой я познакомилась в свой первый уикенд в Вудсхилле. и которую с тех пор не видела в нашей квартире. «Что ты здесь делаешь?» С удивлением вырвалась у меня. Сойер не выглядела удивлённой, увидев меня, только закатила глаза. «Я живу здесь», — сказала она, освобождая место, чтобы я могла войти. «К сожалению. Если ты заставишь ее перестать реветь, я тебе заплачу». Она наклонилась и зашнуровала свои мартенсы. потом промчалась мимо меня и захлопнула за собой дверь. Растерянно я уставилась ей вслед. «Значит, Сойер была странной соседкой по комнате, которую дом всегда старалась избегать. Сумасшедшая!» Я покачала головой. «С этим я могу разобраться позже. Прямо сейчас я должна была позаботиться о Дон». Она лежала, свернувшись калачиком на кровати, и, натянув одеяло вокруг себя, словно защитный кокон. «Доун?» — осторожно спросила я. Она рехнулась. Раздалось невнятное бурчание из-под одеяла. Потом один уголок приподнялся, и появилась часть лица Дон. Она выглядела так, как я себя чувствовала со дня благодарения. Не особо блестяще. «Я не реву!» Я опустилась на колени перед кроватью и убрала с лба каштановую прядь. «Ты просто устала!» Она покачала головой, и все одеяло задвигалось вместе с ней. Я чуть не рассмеялась. «Нет, я просто прячусь». «От кого?» — спросила я. «От всего мира». Я кивнула и сбросила с ног туфли. «В твоем укрытии еще есть место?» Она тут же скользнула в сторону и подняла одеяло, чтобы я могла забраться под него. После того, как я легла рядом с ней, она натянула одеяло на наши головы. «Мила, у тебя здесь!» — пошутила я. Дон хмыкнула. Ее щеки покраснели, но она не выглядела так, словно плакала. Больше было похоже на то, что она злилась. «Что случилось, Доун?» Она вздохнула. «Катастрофа! Этот идиот привел свою новую девушку на ужин с моим отцом. Мне хотелось убить его». «Он был и остается придурком», — согласилась я. Она рассказала мне о том вечере, как у нее упал стакан, когда он вдруг оказался на кухне, и то, как его родители все это время смотрели на нее с жалостью, что только еще больше разозлило Доун. А мы, рыжие, совершенно не можем скрывать свои чувства. Цвет лица сразу все выдает, — ворчала она. Никогда в жизни у меня не было такого плохого дня благодарения. Надеюсь, твой был лучше. Больше всего мне хотелось рассказать, Дон, все, даже о Андерсене и о моем нервном срыве. Но хотя у меня никогда в жизни не было подруги, которой я бы так доверяла, я не могла. Я еще не готова. Поэтому я ограничилась тем, что рассказала о мамином звонке. И, конечно, о Кейдене, который приехал за мной и сопровождал меня на вечеринку. Когда я закончила, Дон вздохнула. «Этот парень влюблен в тебя до безумия». Она накрутила прядь волос на палец. «К сожалению, нет», — сказала я тем же тоном, потому что просто не смогла сдержаться. Дон тут же приподнялась на локоть. «Значит, у тебя есть чувство к нему?» Я сглотнула. «Да, но это же классно, Элли!» Я слышала, как он сказал маме, что у меня в прошлом слишком много всего. Быстро выпалила я, прежде чем она успела обрадоваться. До он уставилась на меня с открытым ртом. «Что, простите?» Он сказал, что у него нет желания заботиться о ком-то, кто может сломаться из-за любого пустяка. Было больно повторять его слова вслух. Дон медленно опустилась обратно, а затем сдвинула одеяло с наших лиц, чтобы мы могли набрать воздуха. «Такой мудак!» — я фыркнула. «Можешь сказать это громче?» «Такой...» Дон со смехом прервала ее я и перекатилась на бок. Мы широко улыбались друг другу. Остаток дня мы ели шоколадки и делились своим прошлым. Я узнала больше о доверительных отношениях Доун с ее отцом и впервые кое-что о матери, которая бросила ее много лет назад. Кроме того, Доун рассказала мне о своем бывшем парне, что он был для нее большой опорой, пока не обманул ее. В свою очередь, я рассказала ей о своих родителях и о том, что наконец-то набралась достаточно мужества, чтобы уйти от них. Хотя я еще не могла доверить Доун все, как и она мне, я чувствовала себя очень хорошо. Это время, проведенное вместе, сблизило нас. Мы определенно были на правильном пути. Мы с Доун против целого мира. Я считаю, что мы должны перестать прятаться, а вместо этого начать завоевывать мир. внезапно сказала Доун. Между тем она лежала на спине, вытянув ноги на стену. Я же, напротив, устроилась поудобнее на животе. «Завоевывать мир?» Я подняла бровь. «Ты и действительно думаешь, что мы готовы?» «Ну, я имею в виду не сегодня, а завтра. Но мы бы могли что-нибудь, не знаю, правда, что, предпринять. Наше моджа должно восстановиться». Она пошевелила пальцами ног, и только сейчас я заметила, что на ней два разных носка. «Моджа? Такой мешочек с травяными талисманами?» — я села. «У тебя есть что-то вроде этого?» «Кажется, скорее я имела в виду карму. Вся эта чушь с судьбой, которая обещает классные вещи, если человек хорошо себя ведет». «Значит, ты хочешь показать миру, Насколько мы потрясающие, чтобы он тоже был потрясающим для нас. По-моему, я съела слишком много шоколада. Я больше не могу ясно мыслить. Но да, примерно так. Доун посмотрела на меня с усмешкой. Итак, ты со мной? И да, я была с ней. Впервые с тех пор, как я знала Доун, мы были одного роста, но только потому, что она носила самые высокие каблуки, которые я когда-либо видела в своей жизни, а я вынуждена была предпочесть ботинки на плоской подошве. Ноги Доун были намного меньше моих, поэтому для меня в ее коллекции обуви, к сожалению, ничего не нашлось. Зато она одолжила мне один из своих топов с глубоким вырезом. Поскольку я была выше ее, он оказался довольно коротким для меня. но мне было все равно. Мы были потрясающими, и мир, включая подлых матерей, лживых бывших парней и нежелающих отношений кейденов, мог катиться ко всем чертям. Сегодня нам нужно было выйти куда-нибудь, наплевав на все. Дело было не в том, что мы хотели заглушить боль, как я всегда делала раньше, совсем наоборот. Мы с Дон хотели повеселиться и отпраздновать. И это было отчаянно нужно нам, особенно после того, как мы хандрили большую часть дня. Мы прибыли в Хилхаус как раз в нужное время. Очередь была короткой, и нам не пришлось долго ждать. Внутри какие-то люди стояли группами или танцевали. Но от этого не было неловко. Мы заказали себе коктейли и даже заняли одно из хороших мест за столиком в глубине клуба, где мы пили за хорошую карму. «В следующем году мы проведем День Благодарения вместе», — предложила Доун. Я энергично кивнула. «Лучшей идеи у тебя не было. Мы просто...» «Черт!» «Теперь...» — растерянно отозвалась я. «Я совсем не понимаю тебя». «Не оборачивайся», — прошипела Доун, глядя на меня огромными глазами. «Если бы она сказала, чтобы я посмотрела, как красиво украшен ее коктейль, На это я бы еще купилась, так что я, конечно, сразу обернулась. Только что в помещение вошли Моника, Итан, Спенсер и Кейден. Я хотела быстро отвести взгляд и сделать вид, что не вижу их, но Моника уже заметила нас и направилась прямиком к нам. «Пойдем отсюда», — спросила Дон, но я покачала головой. «Мы живем вместе». поэтому совместный вечер не будет иметь большого значения, — тихо сказала я, грызя соломинку. «О, и вы двое тут! Как вы?» — спросила Моника, когда они с ребятами добрались до нашего уютного уголка. «Великолепно!» — сказала Дон, уставившись на Кейдена. Кейден, казалось, не заметил этого. На долю секунды он посмотрел на мое декольте, прежде чем снова отвести взгляд. «Потрясающе!» Согласилась я с подругой, и мы обе захихикали. Итан взглянул на полные бокалы, стоявшие перед нами на столе. «Вы уже выпили?» «Нет, у нас было просто много шоколада», — с гордостью сказала Доун. «Элли передала мой привет?» — спросил Спенсер, и без приглашения сел на стул рядом с ней. Тут же ее щеки покраснели. «К сожалению, я забыла об этом. Извини, Спенс», — извиняющимся тоном сказала я. Моника села на стул с другой стороны от Доун, а Итан сел напротив нее. Так что для Кейдена оставалось только место рядом со мной. Классно. В мгновение он колебался, словно не зная, можно ли сесть. Я приняла решение и поднялась, не удостоив его взглядом. «Пойду потанцую», — объявила я и ушла в направлении танцпола. Свой коктейль я оставила на месте. Мне не хотелось еще алкоголя. Я не могла этого делать. Я не могла находиться рядом с Кейденом и делать вид, что ничего не было. Особенно с тех пор, как осознала, что что-то чувствую к нему. Я отчаянно нуждалась в том, чтобы держаться подальше от него, если эти чувства должны были снова исчезнуть. Но, к сожалению, это не так уж легко, когда вы живете вместе и имеете общих друзей. Мы все теперь были связаны, и я ни в коем случае не хотела этого нарушать. Вместо того, чтобы пойти танцевать, как было объявлено, я села на противоположной стороне бара, где остальные не могли меня видеть. Я заказала себе воды и безрадостно помешивала ее соломинкой, так что кубики льда звонко ударялись о край. Я пропускала одну плохую песню за другой, отмахнувшись от двух парней, которые хотели заговорить со мной. «Через некоторое время рядом со мной появился Спенсер. Элли?» — робко спросил он. Его глаза были настороженными, и он прислонился боком к стойке рядом с моим вращающимся стулом. Он снова надел одну из своих клетчатых рубашек, которая сегодня была полностью расстегнута, а под ней красовалась черная футболка. Его темные волосы были уложены вверх. Уже не в первый раз мне бросалось в глаза что он, объективно говоря, довольно привлекателен. «Эй!» — сказала я с притворной бодростью, потягивая свою воду, как будто это крепкий ликер. «На самом деле настроение у меня было так себе». «Что случилось?» — спросил он и внимательно посмотрел на меня. Когда я не ответила, он продолжил. «Давай, Элли, я не слепой. Кейдуну паршивый и тебе тоже. Что-то случилось?» «Вот и спроси у него». Пробурчала я, но в тот же момент пожалела о своем тоне. Затем я покачала головой. «Прости, ты ничего не можешь сделать». Он ухмыльнулся. «Ничего. Хочешь поговорить об этом?» Я снова покачала головой. «Хорошо», — сказал Спенсер и оперся локтями на барную стойку. «Тогда буду говорить я. Кейден изменился с тех пор, как ты переехала к нему». Я никогда не видел его таким непринужденным, а я уже давно его знаю. Он намного более расслаблен по его стандартам и менее агрессивен. «Конечно, это не из-за меня», — пробормотала я. «Нет, дело в тебе, и ты это знаешь», — возразил он мне. «С вами двумя это был всего лишь вопрос времени. Теперь вам нужно разобраться со своими проблемами, чтобы всем вокруг не пришлось страдать от этого. Я...» «Нет!» — прервал он меня. Его взгляд был настойчивым. «Послушай, Элли, с Кейденом случалось много всякого дерьма, и ему нужно больше времени, чтобы подпустить кого-нибудь к себе. Ты уже зашла довольно далеко. Я определенно не собираюсь смотреть, как он уничтожит единственное, что делает его счастливым». Он протянул мне руку. Я озадаченно уставилась на него. «Либо ты пойдешь со мной сейчас...» «Либо я разболтаю всем, кого знаю, что ты плакала при виде пиццы». Я знала, что Спенсер сказал правду. Не только по поводу истории с пиццей, но и по поводу того, что он не даст Кейдену испортить все. И если быть честной, то я тоже хотела, чтобы все было хорошо между мной и Кейденом. Только я понятия не имела, как мы должны это сделать. Я отодвинула воду в сторону и взяла за руку Спенсера. который с многозначительным видом повел меня на танцпол. На середине он вдруг остановился, обхватил рукой мою талию и притянул меня к себе. «Какого черта?» Я тут же положила руки ему на грудь, чтобы оттолкнуть его от себя. «Доверься мне», — просто сказал он, а затем начал двигаться в такт музыки. Отсюда остальные наверняка могли нас видеть. «Ты серьезно? Ты хочешь заставить его ревновать?» спросила я со смехом. Прикосновение Спенсера было не требовательным, а дружеским, и я немного расслабилась. Мои руки лежали на его торсе. Десять. Пробормотал он, притягивая меня еще ближе к себе. Я не осмеливалась оглянуться. Спенсер, это смешно. Девять. Невозмутимо продолжил он и, ухмыляясь, закружил меня. Кейден никогда бы не отреагировал на такое дурацкое поведение. ведь он даже и глазом не моргнул, когда мы со скотом танцевали друг с другом. И это было явно жарче, чем наше со Спенсером выступление сейчас. Восемь. Причем тогда между нами тоже ничего не было. Семь. Я должна, наконец, перестать надеяться. Кидан не хотел быть со мной, и он никогда не захочет. Я слышала, что он говорил своей матери, с которой всегда и во всем был честен. Более однозначного ответа я получить не могла. «Шесть». Спенсер убрал волосы с моего лица и опустил голову немного вниз. Он рассмеялся, как будто я сказала что-то невероятно смешное, прежде чем снова притянуть меня к себе. Боже, он был хорош. Если бы он сделал это с Доун, она тут же сдалась бы ему. «Пя!» Словно ниоткуда... Кейден вдруг появился рядом с нами. Все произошло слишком быстро. Он оторвал Спенсера от меня, оттолкнул его назад и бросился на него. «Что за хрень, чувак?» — проревел он и схватил Спенсера обеими руками за рубашку. Вместо того, чтобы выказать хоть малейший намек на беспокойство, тот лишь вяло усмехнулся. «Только потому, что ты относишься к ней как к мусору, Кейден, это не значит, что она табу для остальных». Кейден выругался и ударил Спенсера по лицу. Тот упал на пол. «Кейден!» — встревоженно воскликнула я и обхватила его руками сзади, прежде чем он смог снова наброситься на своего друга. Кейден дрожал от ярости, затем взмахнул рукой и громко выругался. Окружающие стали беспокоиться и испуганно смотрели на него. Издалека я увидела, как в нашу сторону решительно направились два охранника. «Идите!» — прошипел Спенсер и выпрямился. Его правый глаз уже начал опухать. Он прикоснулся к нему рукой и вздрогнул от боли. «Идите, наконец!» «Спенс!» — пробормотал Кейден, но Спенсер поднял руку, чтобы он замолчал. «Все в порядке, чувак. Я слегка перестарался». Он попытался улыбнуться, но только состроил искаженную болью гримасу. Тогда он в последний раз настойчиво сказал... А теперь идите. Кейден, казалось, очнулся от шока. Он схватил меня за руку и потащил за собой к аварийному выходу. Надеюсь, охранники не пойдут за нами. Я не смела посмотреть через плечо. Холодный ветер хлестал меня по лицу, когда я вместе с Кейденом вышла через тяжелую металлическую дверь на улицу. Большими шагами он прошел через стоянку и взъерошил волосы. «Черт побери!» Его голос эхом отозвался в ночи. «Кейден!» — робко начала я, но он повернулся и поднял руку. Я никогда не видела его таким взбешенным. «Нет!» — резко сказал он. «Кейден, пожалуйста!» «Оставь меня в покое, Элли! Пусть все будет как есть, черт возьми!» Он развернулся и почти пробежал последние метры к своему джипу. Не обращая на меня внимания, он сел в него и завел двигатель. И прежде чем я успела опомниться, раздался виск покрышек, и он уехал».